Глава восьмая Устала, моргаю от тусклого света. Как я могу спать? Загадка. Чувствую себя совершенно разбитой. Меня терзает страх перед этим незнакомым миром. И тоска по дому. Я так скучаю по маме и Раве и очень беспокоюсь за веки. Но, несмотря на это, я продрыхла всю ночь. Так утомилась, Или Питер подсыпал что-то в похлебку. Его, кстати, поблизости нет. Но котомка валяется у остывшей печи. Да и вряд ли он ушел без меня. Питер даже оставил мне немного еды. Прямо на лежанке вижу краюшку хлеба, кусочек твердого сыра и кружку воды. После скудного завтрака, натянув джинсы и куртку, выхожу из сторожки и осматриваюсь. За хижиной обнаруживается бочка с дождевой водой. Рядом внушительная стопка дров, чурбан для колки и инструменты. От воды разит мхом, но я решилась прополоскать рот и почистить зубы пожеванной веточкой. Читала о таком в одном романе про путешествие во времени. «Уже проснулась?» Раздается за спиной голос Питера, вздрогнув, Оборачиваюсь и вижу, как он застегивает рубашку на обнаженной груди. Кожа влажная, он только помылся. С волос капает вода. Хотел меня напугать? Голос назло, такой хриплый. Как будто тебя можно напугать, отзывается он, смеясь чему-то не зная чему. Признаюсь, несмотря на мое бедственное положение, этот смех цепляет меня. В своем мире я бы сделала все возможное, только бы он почаще смеялся. «И что смешного?» «Да так. Не наколишь дров? Старушку надо оставлять такой же, как ее нашли». С этими словами он схватил ведро и, наполнив его дождевой водой, унес в хижину. Он наверняка думает, что я не умею колоть дрова. Но дома у нас камин, и мама быстро сообразила, что о дровах надо заботиться самим, если мы хотим его топить. Обычно я рублю топором, а не при помощи предложенных здесь расклинивающегося ножа и молотка. Но после нескольких неудачных ударов я освоила принцип, и дело пошло. С грудой дров в руках возвращаюсь в сторожку. Питер собирает свою сумку. Будешь так долго возиться? Придется топать до рубии, недели три. На миг меня охватывает возмущение. Долго возиться? Да он должен радоваться, что я вообще умею рубить дрова. Но с ядовитой улыбочкой я возражаю. Мог бы сам нарубить, если такой быстрый. Ну, с чего ты взял, что меня не напугаешь? Покидаем сторожку и идем в лес. Туда, где чаще. Ночью у нас был гость, довольно громкий. Да ладно! Стараюсь, чтобы голос звучал равнодушно, но не получается. Лесной лев, вроде львица, опасно для человека, только когда охраняет детенышей. Звучит стрёмно. «Бывает и хуже. Две-три минуты идем молча. И я размышляю, что может быть хуже лесной львицы с голодными львятами. Понятия не имею, какие они эти лесные львы». Питер прерывает молчание. «Львица скреблась в стену. Я уже думал, что она доберется до нас. А потом?» — невольно спрашиваю я. «А потом ты начала храпеть, и львица убежала». Я была открыла рот, чтобы заявить «Я не храплю, но неужели он специально меня бесит?» Холодно улыбаюсь ему. «Тогда благодари меня за наше спасение. Всегда пожалуйста». Лесу не видно конца. От местной флоры и фауны я только рот разеваю. Вот грибы, которые в разы увеличиваются, если к ним подойти. Птицы, в тени серые и незаметные отливают золотым и огненно-красным в лучах просвечивающего сквозь зеленую крону солнца. Деревья тянут к нам длинные гибкие листья. Им нужна соль, которая содержится в поте людей и животных. Питер частенько предупреждает о вещах, на мой взгляд, безобидных, и посмеивается надо мной, когда я пугаюсь. Здоровенную змею он характеризует как Самое миролюбивое создание на всем белом свете. Зато от милой, яркой, порхающей бабочки мы уносим ноги. Ее укус ядовит. Питер постоянно меня торопит. И я несусь за ним, как сумасшедшая. Ноги я стерла и несколько раз подвернула. И теперь лодыжки болят. Но если хочешь переночевать в сторожке, надо стиснуть зубы. Мы едва успеваем, но вечером... Снова сидим у огня. Питер насобирал много грибов. На вкус как картон с перцем, но сытные. В этой сторожке двое нар, а матрас набит соломой. Он плотный и удивительно чистый. Я страшно устала. Руки и ноги отяжелели и окаменели, но спать не могу. А что ты делал до путешествия по лесам? Пристаю к Питеру, поняв по дыханию, что он тоже не спит. Я пастух по голосу понимая, что он улыбается. «Вот как? И кого ты пас? Овец, коз, соблерогов. А какие они, эти соблероги? В прощальном отблеске гаснущих углей вижу, как он приподнимается на локтях и смотрит на меня. «Ты не знаешь соблерогов? А лошадей?» «Лошадей знаю. У нас они тоже есть». На меня накатывает тоска. Лошади напоминают мне про Вики. Ту Вики, которая она была до болезни. Соблероги похожи на лошадей, только они повыше. И из носа у них растет изогнутый рог. Но ну и питаются они иначе. Ага. А что они едят? В основном твоих маленьких пушистых друзей. А еще кроликов, лисиц, если получается поймать, даже молодых кабанов или ночных кошек. Огромные рогатые хищные лошади. Было бы классно поглядеть на соблерога, но издалека. И ты их пасешь? Чтобы ими не закусили гигантские волки, или чтобы сами соблероги не закусили людьми. Всякое может быть верно, он тихонько смеется. И то и другое. Иногда я их дрессирую. В голосе слышатся веселые нотки. Знает же, что я ничего не соображаю. Вот и стебется. Готова спорить, что саблерогов нельзя дрессировать. «Круто!» — равнодушно тяну я. Люблю больших животных. В школу вот езжу на буйволе. Ну, чтобы слон передохнул. Ночь давит на меня темнотой. Я дико устала. Но это не притупляет моей тоски по дому. Так и лежу без сна. Спустя две минуты до меня доходит, что снаружи кто-то шумит и скребется. Царапается и пищит. Изъеденные древоточцем стены — единственное, что отделяет нас от зверей. Не знаю, опасных или нет. С утра пораньше докопаюсь до Питера с расспросами. Чем больше узнаю об этом мире, тем легче мне будет адаптироваться. Угли поутихли. Не вижу ничего. Сплошь темнота. Над отверстием в крыше плотная крона дерева заслоняет небо, так что звездный свет к нам не проникает. Такое впечатление, будто Питер тоже не спит. Не знаю, закрыты ли его глаза, или он пялится в потолок, но я ощущаю его присутствие так отчетливо, как если бы он сидел рядом и смотрел на меня. Такое чувство, что стоит мне мысленно его окликнуть, он поднимет голову и спросит, что случилось. Как? Во имя неба и ада. Как мне заснуть?